Глава пятая. Рассказать или промолчать. Алина. «Вчера я приняла твердое решение – уехать в Вологду и подать на развод. Что бы там ни говорил Артем, я не верю ни единому его слову. Не верю в то, что у него с Ритой возникло какое-то общее дело. Не верю, что на его рубашку случайно пролили кофе. Мало того, что крутил с ней за моей спиной, так еще и пытался сделать из меня безмозглую дуру». «Это ж надо было такое заявить!» «Алин, я понятия не имею, откуда на моей рубашке ее помада!» Твердил он вчера. «Ты ищешь повод, чтобы поругаться? Почему не веришь мне? Я же сказала, что между нами ничего не было!» Сказал он, фыркаю я, выходя из гостиницы и идя к такси, продолжая мысленно возмущаться. «Я должна поверить в эту чушь и продолжить жить с ним под одной крышей, делая вид, что ничего не случилось?» «Герцена, 104, кофе с Ремезов и партнеры!» говорю водителю, откидываюсь на спинку сиденья. Вчера я подумала, что будет неправильно ехать в Вологду на ночь глядя, и решила переночевать в гостинице. У меня была долгая и очень тяжёлая ночь. До рассвета в мою голову лезли ужасные картинки измены. Перед глазами стояли Ридков в кружевном белье, Артём с голым торсом, свечи, два бокала, и я каждую секунду задавала себе болезненные вопросы, и ни на один из них я не могла найти подходящий ответ. «Чем я не угодила Артему? Неужели я успела надоесть ему за две недели семейной жизни? Как давно у него отношения с Ритой? Зачем он женился на мне, если спал с ней? Только подушка знает, сколько слез я пролила за минувшую ночь. Под утро я заставила себя собраться с мыслями и как следует все обдумать. Я решила, перед тем, как навсегда уехать из Москвы, поговорю с Артемом и расставлю все точки над «и». Сообщу ему о разводе, о своей беременности, И поставлю его перед фактом. Ребёнка буду воспитывать сама. Да, он известный адвокат, у него очень много влиятельных знакомых и полезных связей, но всё это не поможет ему заставить меня остаться. Я уверена, что ребёнок ему тоже не особо нужен. Разве у него будет время им заниматься? Его же почти не бывает дома. А он то в командировках, то у любовницы. Одним словом, весь занятой. Моего ребёнка он точно не отберёт. Он не позволит ему жить с няньками. Я помню, как однажды Артём отказался выступать в качестве адвоката мужчины, который хотел отобрать детей у бывшей жены. "Если мать ребёнка адекватная, и если ничего не угрожает здоровью её ребёнка, то за подобные дела я не берусь из личных побуждений", сказал он мне тогда. "Ни одна нянька не способна заменить ребёнку мать. Я сам всё детство скитался по родственникам, пока мои родители строили карьеру". Он горько усмехнулся и добавил: "Так себе удовольствие". Знать, что мать где-то рядом, но у тебя нет возможности с ней увидеться. Выхожу из такси, поднимаюсь по ступенькам, вхожу в здание и по путе рисостёгивая пальто иду на второй этаж. Настраиваюсь на разговор с Артёмом, стараюсь держаться уверенно. Если снова начнёт рассказывать о том, что у него ничего не было с Ритой, то даже слушать не стану. Моё дело сообщить о разводе и беременности. Всё. Услышав женский голос из приоткрытого кабинета, я замедляю шаг. «А я тебе говорила, что эта Алина тебе не пара». Фыркает Света старшая сестра моего мужа. Она работает в его фирме с секретарем и сейчас, видимо, сидит в его кабинете и перемывает мне кости. Она всегда меня недолюбливала. «Артем, за тобой табунами бегают нормальные девушки», – восклицает она. «Вон моя подруга Катька Гольцева полгода пыталась добиться твоего внимания. Даже сама звала тебя на свидание, а ты ее игнорировал». Красивая, умная и с хорошей семьи, не то что твоя уборщица. Или Кемона там работала в гостинице. Свет, тема закрыта. Слышится грозный голос мужа. Иди, лучше делами займись. Опять прогоняет. Усмехается она. Я ж тебе добра желаю, Тём. И я тебе сразу предупреждала, что вы с ней слишком разные. Где ты и где она? Света прыскает со смеху и пищит. Помнишь, как она впервые пришла к нам на семейный ужин? Ой, умора. Кого из себя строила эта простушка. Ну да, в гостинице, в которой она работала, её научили этикету. Девочка запомнила, в какой руке нужно держать нож, в какой вилку, но когда она решила попробовать устрицу, я чуть не упала под стол. Снова слышится её смех, а следом за ним раздаётся странный звук, как будто кто-то отпивает горячий чай. нахлюпала за столом. Ха-ха-ха. Я не могу. Надо было заснять на камеру, как она пыталась втянуть в себя эту несчастную устрицу. Мне несколько не обидно из-за слов Светы. Меня они не ранят, не волнуют. Обидно другое. Артём не произносит ни единого слова в мою защиту. Его сестра в открытую унижает меня, а он молчит. Тём, ну влюбился ты в эту девушку с портрета. Перестав смеяться, продолжает Света. Нашёл похожую на неё, женился. И что в итоге? Я уж не знаю, какой ты представлял её в своих фантазиях. Но она же явно оказалась не такой, как ты хотел, верно? Скажи честно, это слова отца вынудили тебя жениться на ней? О чём ты? Со вздохом уточняет Артём. Не делай вид, что не понимаешь, хмыкает Света. Отец сказал, что отдаст тебе свои заводы, когда пойдёт на пенсию. А на пенсию он пойдёт, когда ты подаришь ему внуков. Разве не так? Я вспоминаю, как мы недавно сидели на юбилее его отца, и воскрешая в памяти разговор, который затронули за столом. Светке 40 лет, а детей нет. Возмутился Георгий Вадимович. Пап, я давно для себя решила, что не буду заводить детей. Зачем ты снова поднимаешь эту тему? Ты тоже уже не мальчик. Глядя на Артёма, проворчал Георгий Вадимович. «Тридцать четыре года, ни жены, ни детей, так и помру, не видя внуков». «Придет время, поженимся», – приобняв меня, ответил ему Артем. Отец откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки и прищурился. «А давай так. Как только ты подаришь нам с матерью внуков, я сразу перепишу на тебя заводы». «Гер, ну что за условия ты ему ставишь?» покосилась на него мать Артёма и махнула рукой. Не слушайте эту ерунду. Видимо, он сегодня перебрал. В тот день отец Артёма действительно много выпил, и я приняла его слова за шутку, но а что если Артём принял всерьёз его усы? Напрягаюсь я. А вдруг он зацепится за мою беременность, чтобы стать владельцем этих заводов?